Глава 10. 300 километров до центрального корня чащи. В начале своего второго похода в чащу Костя не обратил внимания на странный гул в голове, вызванный влиянием сорняка. Путники прошли тем же маршрутом, что и несколько дней назад. В доме, где они в прошлый раз наткнулись на неведомое существо, решили не останавливаться и преодолели путь без промежуточных стоянок. До пункта а дошли к позднему вечеру, почти к ночи. Миновав 20 километров за первый день, Алекс сказал, что этого очень мало. Они расположились на складе, том самом, где закончился их первый поход. Костя запер входные ворота на засов и поставил лампу на пол. Путники выключили приборы ночного видения. Костя протёр уставшие глаза, прислонился к воротам и сполз вниз, оказавшись на корточках. «Поужинайте и ложитесь спать», — велел Алекс. «Саша на вид наименее уставший. Он будет дежурить первым». «Зачем дежурить? Ворота же закрыты», — спросил Костя и зевнул. «Затем», — ответил Алекс, — положено так. Путники съели две банки тушёнки с сухарями на троих и запили яблочным соком. Потом по очереди сходили по маленькому ведро, специально поставленное здесь. Костя с Мишей расстелили спальные мешки и легли. Саша сидел в углу и тихонько общался со своим координатором. «280 километров до центрального корня чаще». Ночь прошла тихо и спокойно. Путники попеременно дежурили до самого утра, но понять, что наступило утро, можно было только ориентируясь по часам и командам координаторов, так как солнечный свет терялся где-то за переплетениями зеленых лиан высоко над землей. Утром Алекс напомнил, что следует взять несколько бутылок с водой из шкафа, доставленных сюда отрядом снабжения. До пункта С проблем с водой быть не должно, а вот дальше придется искать работающие колонки в поселениях. Путники собрали вещи, надели очки ночного видения и стояли готовы к выходу в ожидании команды. Только осторожно! произнес Алекс. Как обычно, прежде чем открыть любую дверь, сначала послушай. Костя подошел к воротам и прислушался, пытаясь убедиться в безопасности на улице. Поняв, что там никого нет, он отодвинул засов и приоткрыл дверь. Высунул голову и огляделся. Никого. Путники двинулись дальше по шоссе, пробираясь через паутину Лиан-Щупалец до следующего населенного пункта. За этот день в планах Алекса было преодолеть расстояние между деревнями длиной в 30 километров. Промежуточных пунктов для ночлега тут не будет, так что выбора у путников нет. Надо пройти все 30 километров одним махом, останавливаясь разве что для перекуса. Двигаться оказалось проще, чем вчера, благодаря тому, что не надо было сворачивать с дороги. Они шли не отвлекаясь на компас, а координаторы четко знали, где именно их отряд. Это давало некоторое чувство спокойствия. Около пяти вечера группа сделала первый привал. Сели прямо на асфальт. Алекс разрешил снять очки ночного видения и включить один фонарик, чтобы глаза немного отдохнули. Заряды раций, камер и ПНВ хватит еще на несколько дней. На пункте С есть дом с работающим генератором. От него путники могут зарядить электронные устройства. Следующая возможность подзарядить приборы появится только на D. Там в прошлом году случайно наткнулись на гараж, в котором был еще один генератор. Предыдущий отряд, сумевший дойти до пункта D, нес с собой несколько литров бензина, чтобы заправить агрегат. На привале путники съели банку консервов и запили водой. Миша сказал, что хочет в туалет, и отошел метров на 20 от стоянки. Костя лёг на спину, вытащил наушник и прислушался к тишине. Чаще издавала странный шипящий звук, очевидно из-за медленного разрастания. Лианы терлись друг от друга, создавая еле уловимое звучание. Раньше он не обращал на это внимания. «Устал?» — спросил Саша. «Да», — ответил Костя и вставил наушник обратно. «Но мы должны убить чащу». «Да, мы сможем». «Тебе не страшно?» — спросил Костя. «Страшно. Тут так темно и тихо. Мне очень страшно». «Но я мужик. Дед говорит, что я герой». Миша долго нет», — сказал Костя. Приподнялся на локти и крикнул. «Миш!» «Тихо ты!» — заворчал Алекс. «Миша у нас на мониторе. Все в порядке. Не ори». «А, ну ясно. Хорошо», — сказал Костя и снова лег. Спустя несколько минут Миша вернулся и отряд отправился в путь. Вскоре путников и координаторов охватил настоящий ужас. Пройдя несколько километров, они наткнулись на мириады раскрытых красных бутонов, которые путники видели черно белыми Цветки распустились на тех лианах, что были толще других. Через каждые несколько метров, насколько хватало зрения, вперед, влево и вправо свисали раскрывшиеся бутоны, и под каждым из них растекалась лужа слизи, еще не успевшая впитаться в землю. «Подождите», — сказал Алекс. «Я ненадолго отключу звук. Нам надо кое-что обсудить». «Я буду вас слышать и видеть, а вы нас нет». «Эти монстры где-то рядом?» – спросил Костя. «Да, они где-то рядом. Так что стойте на месте, не шумите и не включайте свет». «Лёша, мне страшно. Все будет хорошо. Все, ждите, я отключаюсь». Последнее, что услышал Костя, это как алик звал Семёна Петровича. Путники переглянулись. Миша сказал, что Коля выключил звук. Саша сел на корточки и сдвинул очки ночного видения на лоб. «Свет включать нельзя», — тихо сказал ему Костя. «Я и не включаю. Просто глаза устали». Через минуту Алекс вышел на связь. Идем дальше по дороге», — сказал координатор. «Почему? Там же вот...» Костя показал рукой на гущу соцветия сорняка. «Самый безопасный путь — это по дороге. Те, кто вылез оттуда, очевидно, разошлись по сторонам». «Если идти в обход, то есть шанс наткнуться на них». «Ну, ладно, как скажешь», — ответил Костя. Отряд продолжил движение по ранее намеченному курсу. Шли медленнее, чтобы издавать как можно меньше шума. Постоянно озирались и вздрагивали от собственных шорохов. Координаторы приказали им рассредоточиться и идти, держась друг от друга на приличном расстоянии, так, чтобы было еле видно друг друга. Первым шел Миша, последним — Саша, а Костю поставили в середину. Всюду, куда ни глянь, распустившиеся бутоны диаметром полтора-два метра, шестью огромными лепестками. Проходя мимо очередного цветка, Костя потрогал лепесток. На ощупь он был как резина, плотный и жесткий, толщиной в пару сантиметров. Алекс не заметил, как его путник прикоснулся к растению, иначе тут же отругал бы паренька. Цветы остались позади, и снова остался лишь монотонный пейзаж. Переплетение лиан и сгибающихся стволов, уходящих вверх неизвестно на какую высоту. Через 4 часа отряд добрался до пункта «Б». Кирпичная водонапорная башня, оплетенная лианами, стояла практически возле дороги. Путники поднялись по винтовой лестнице, преодолев 327 ступеней. Костя сосчитал их все и оказались на небольшой площадке. Дощатый пол не вызывал доверия, но Алекс заверил, что пока никто отсюда не свалился. Они поднялись еще по одной лестнице, на этот раз состоявшей всего из 10 ступеней, и протиснулись сквозь люк с резиновым уплотнителем. Оказались в резервуаре, где раньше хранилась вода. Холодная железная ржавая бочка без отверстий, если не считать люка, не самое уютное место, но зато безопасное. Помещение было уже оборудовано под комнату для сна. Сложенные стопкой матрасы сразу привлекли внимание кости. После такого длительного перехода, еще и с подъемом по лестнице, единственное, чего он хотел, так это упасть и забыться сном. Кроме матрасов, в резервуаре имелся стеллаж с запасом консервов и питьевой воды. «Кушаем и спать», — распорядился Алекс. «Через два часа ты дежуришь у люка». «У люка?» — спросил Костя, снимая ПНВ. Голос Кости эхом отразился от железных стен. «Да, закрывать это не стоит без надобности. Кислород сюда не проходит». Обычно на этом пункте ребята просто дежурят возле люка. А если к нам кто-нибудь придет ночью. Путник выставил лампу, слегка светив ржавые стены резервуара. Если придет, люк закроете. А если мы тут задохнемся. Костян, хватит вопросов. Не задохнетесь. Да и за все время походов такого не случалось. А цветы те. А что цветы? Они далеко. Ну, ясно. Ну, как скажешь,. «И лампу убавить надо, так чтоб снизу не видно было света». «Хорошо». Костя сделал свет настолько тусклым, что еле-еле смог различить силуэты своих товарищей. Саша и Миша уже вовсю уплетали паёк, сидя на матрасе. Костя присоединился к товарищам, пожелав им приятного аппетита. «Лёша!» — неожиданно вскрикнул Костя. «Да, что случилось?» — с волнением спросил Алекс. описать писать писать-то тут куда? Ведро? Ведра нету». Фух, ты чего так пугаешь? Я подумал, ты что-то увидел. Писать прям в люк. Прям в люк? Удивился парень. Да, прям в люк. Хорошо. Прям в люк? Переспросил Миша. Да, в люк. Высоко, произнес Саша. Тогда же интереснее писать, сказал Костя с улыбкой. Я ни разу не писал с высоты. После ужина Саша и Миша заснули там, где сидели, прислонившись спиной к железной стене. Костя, измождённый походом, доковылял до люка в полу. «Я умираю от усталости», — сказал он. Придется потерпеть». «Ты же все видишь в камеру. Я буду спать, а ты смотреть». «Я не все вижу. И не факт, что я успею разбудить тебя в случае опасности. Нет, это плохая идея». Костя подтащил матрас к выходу. «Ну ладно, ладно. Буду охранять». Никогда ещё время не тянулось так медленно. Костя держался изо всех сил, чтобы не провалиться в беспамятство, сидя на мягком матрасе, который манил его в свои объятия. А координатор не умолкал. Постоянно что-то рассказывал Кости, чтобы тому было легче дежурить. Путник периодически закрывал глаза. И ему казалось, что он засыпал в эти моменты, что проходила целая вечность, но мнимые погружения в сон длились не более 10 секунд. На втором часу дежурства Костя что-то услышал. Звук доносился снизу. Он встал на четвереньки и заглянул в люк. Из тьмы послышался какой-то скрежет в перемешку с шорохами и шипением. «Что там?» — спросил Алекс. «Не знаю. Что-то шуршит». «Ничего не видно. Давай ночной включай». Костя надел очки ночного видения и снова заглянул в люк. С высоты 15 метров парень всматривался вниз, а вместе с ним через камеру и Алекс. «Пол шевелится», — тихо сказал Костя. «Это плохо». Произнес Алекс. «Что это такое черно Чёрно-белая картина, которая предстала перед Костей и Алексом, повергла бывалого координатора в шок. У подножия башни кишела какая-то непонятная масса, то ли людей, то ли животных. «Очень плохо видно», — сказал Костя. «Давай туда посветим». «Ни в коем случае. Нас пока не заметили. Так что, может, уйдут. Сидим тихо и следим». «Ничего непонятно кто это». «Сказал Костя. Это порождение чаще. Они не имеют конкретной формы. Все разные». «Они сделаны из людей, умерших тут?» – спросил парень. «Из людей, животных, насекомых». «Они страшные?» «Страшные». «Почему они молчат?» «Не знаю». «Тот в прошлый раз говорил какие-то слова». «Эти существа все уникальные. Двух похожих ты не встретишь». «Если они поднимутся, мы закроем люк». Да. Они очень страшные. Да, очень. Хватит спрашивать одно и то же. Просто я немного боюсь. Точнее, я просто боюсь. А какие у них глаза? Да не знаю я, какие у них глаза. Черные? Костя. Что? Замолчи, пожалуйста. Ну ладно.